Глава четвёртая. Еще пять минут назад меня влекло в кондитерскую со страшной силой, а сейчас я мечтала оказаться от нее подальше, но продолжала сидеть в довольно удобном и мягком кресле и смотреть на мужчину, который старательно делал вид, что не узнает меня. Вошла Алла, принесла коктейлю в высоком бокале и чашку кофе. От вида запотевшего бокала меня бросило в дрожь, и я пожалела, что не согласилась на какао. Да и кофе источал приятный аромат, и испускал манящий согревающий дымок. Приняв поднос с напитками, Даниил аккуратно поставил его на столик, а сам опустился в соседнее кресло. Алла, одарив меня напоследок лукавым взглядом, шмыгнула за дверь, и сразу же повисла неловкость, которая с каждой секундой становилась все более тягучей. Тот самый неловкий момент. Вырвался у меня из груди нервный смешок. «Что?» — посмотрел на меня Даниил замутненным взглядом. Значит, он впал в задумчивость, пока я лихорадочно соображала, чем нарушить паузу. «Я о том, что пора бы начаться разговору. Для чего-то же ты меня пригласил на коктейль?» Подняла я бокал, вновь ощутив, насколько неприятен мне холод стекла. Быстро вернула бокал на стол, решив, что не смогу заставить себя выпить и глотка этой холодной жижи, даже если она сулит мне невидное раннее наслаждение. «Если честно, я и сам не понимаю, что произошло». «Вот как!» — не сдержала я извительной усмешки. «Ну, может, ты хочешь знать, как я жила все эти годы?» В глазах Даниила мелькнуло удивление, впрочем, очень быстро его оживил интерес. «Хочу!» — кивнул он. «Так просто? Он хочет. А как расскажешь все, что копилось годами в душе, смогу ли я? Да и стоит ли это делать? Особенно учитывая, что поведение его мне кажется странным. Он и раньше был откровенным интровертом, Свой круг пустил только меня и Костю, с которым сдружился тоже как-то сразу, а с остальными вел себя осторожно, на конфликты не нарвался, инициативу почти не проявлял. Классные забияки быстро оставили его в покое, посчитав, видно, скучным, однако я-то точно знала, каким он может быть, и назвать его могла как угодно, но только не скучным. «И что же тебе интересно?» — в упор посмотрела я на него. Оказывается, я успела забыть, какие у него красивые глаза, карии с янтарными крапинками и ресницы, такие пушистые, мечта любой девчонки. Все, отозвался он. «Тогда задавай вопросы, так легче рассказывать!» Невесело улыбнулась я. Моя жизнь без Даниила началась в тот момент, когда поздно вечером я покидала родительский дом, унося с собой небольшой чемодан и точно зная, что больше никогда туда не вернусь. Тогда я их всех вычеркнула из головы, решив начать новую жизнь, и у меня получилось, пусть и не сразу. «Сколько тебе лет?» Он издевается? Я едва не взорвалась, еле смолчала и не закричала ему в лицо. «Да кто он такой, чтобы разыгрывать тут передо мной трагикомедию? Как долго он еще будет делать вид, что не узнает меня? Ведь я почти не изменилась, если верить Лене, нашей однокласснице, с которой мы повстречались в этом городе год назад и с тех пор сдружились так, как в школе не дружили». «Хорошо, если он хочет и дальше ломать комедию, то у меня нет выбора, как только подыгрывать ему». Сжав кулаки под столом, я посмотрела прямо в глаза Даниилу и ответила. «Мне 24, а тебе?» «И мне?» — улыбнулся он, притягивая мой взгляд к его губам. «Нет, вспоминать, как целовала их, я точно больше не стану». «Ровесники, значит», — кивнула я. «А еще мы учились в одной школе, в одном классе, сидели за одной партой, а вечерами целовались под окнами бабы Зины. Но ты и сам это знаешь, я же играю навязанную тобой роль». Мысли эти промелькнули в голове скоростной молнии. Внешне же я старалась сохранять спокойствие. «Ты работаешь, учишься. У меня фирма по организации детских праздников. И три года назад я закончила университет по специальности менеджмент и маркетинг». После этой короткой фразы мне захотелось закашляться. Так сухо прозвучал мой голос в тишине кабинета. Рука сама потянулась к бокалу с коктейлем, но я вовремя ее одернула «Любишь детей?» — заслужила я новую порцию его улыбочек. «Люблю ли? Чаще мне их жалко, особенно когда встречаюсь с мамашами типа сегодняшней». Вместо ответа на этот раз я ограничилась кипком. «А свои есть?» «Господь, как же вынести все это и не взорваться?» Если бы он только знал, насколько до сих пор болезненна та рана, которую он сейчас сковырнул. Но он не может этого знать. «Нет, я не замужем, и детей у меня нет. А ты?» С каким ужасом и интересом я ждала его ответа. Никогда еще одновременно не испытывала столь исключающей друг друга эмоции. «Я не жената, и детей у меня тоже нет». Значит, он успел развестись. Ну что ж, бывает. Только то меня не касается и не значит ровным счетом ничего. Внутри уже все закипало и изматывало ощущение использованности. В этот момент я осознала, что играть и дальше навязанную мне роль не могу и не хочу. «Вот что, спасибо за коктейль!» — кивнула я так и нетронутый бокал и встала из кресла. «Если захочешь поговорить серьезно, но ну, когда наиграешься в неизвестность, позвони мне!» Достала я из сумки визитку и кинула на стол. «Даниил!» 3 ада. Антипова Анастасия Александровна. Директор. Значилось на визитке. И еще два номера телефона, стационарный и мобильный. После того, как за гостей закрылась дверь, я еще долго вертел визитку в руках, пока в сердцах не засунул ее во внутренний карман пиджака. Все равно понятнее не станет. И кажется, именно сегодня мне требуется помощь специалиста. «Свет, привет!» – набрал я нужный номер. «Привет, пропащий. Какими судьбами?» Найдешь сегодня окно для меня?» «Минутку». Слышал, как на том проводе шуршит бумага. «Прямо сейчас сможешь приехать? Следующий клиент через полтора часа. Думаю, этого времени тебе хватит». «Уже еду!» Отключился я первый. По дороге в медицинский центр я не переставал размышлять, что именно в моем поведении заставило Настю, так я ее стал звать про себя, резко перемениться. Вопросы вроде задавал не личные, а самые простые. Обычно люди не делают из этого секрета. Возможно, допустил некоторую бестактность, спросив про детей, замужем ли она. Но тут я просто не смог удержаться. Почему-то мысль, что она может быть замужем, отозвалась в душе болью. И я не переставал недоумевать, какая сила толкнула меня навстречу этой девушки Что такого, я разглядел в ее силуэте, что эмоции заслонили разум. Клеиться к женщинам не мое амплуа, точно, и к ней я тоже не клеился, а словно разглядел в ней родственную душу. Такое со мной случилось впервые. А она явно разозлилась, хоть и всячески старалась этого не показывать. Почему? И что она имела в виду, когда сказала, что я играю с ней? Голова пухла от множества вопросов, да и думать больше я не мог. Кроме того, я подъехал к центру. Оставалось надеяться, что света мне поможет во всем разобраться как делала это всегда.